Глава четвертая, в которой речь идет о надежде. Оставалось понять, что это за место, какие корабли тут бывают и как все это связано с плитой-мемориалом, женской кофточкой и запертой двустворчатой дверью. Чтобы заняться поисками информации на свежую голову, Гай отправился в душ. Уже раздевшись, он понял, что так до сих пор и не озаботился поиском сменной одежды, да и ревизию на складе не провел. Со страдаческим выражением лица он влез в штаны и вернулся в дежурку. Тут под кроватью стояли два рундука, на каждом из которых были написаны фамилии владельца – Йонсон и Сванидзе. Парень досталось под кровати оба и бесцеремонно принялся рыться в вещах. Никаких угрызений совести он не испытывал, скорее даже наоборот – праздное любопытство. Сванидзе был явно низкорослым и плотного телосложения. Его одежда, состоящая в основном из спортивных костюмов, совершенно не подходила высокому худощавому кормоку. А вот Йонсон тот был настоящий гигант. Штаны хаки даже пришлось подкатывать, а свитер и куртка висели на гае мешком. Ну это было лучше, чем ничего. Так что парень отправился в душ, вооружившись полотенцем грузина и куском пахнущего цитрусами мыла из рундука скандинава. Дождавшись, пока потечет вода нормального цвета, напора и температуры, Кормак долго принимал душ. А когда выбрался из ванной и уселся за терминал с банкой энергетика, то решил, что жизнь не такое уж и дерьмо. Следующие пару часов Гай посвятил поиском информации. Как ему удалось выяснить, на планету прибывали корабли и привозили грузы. Грузы были разных габаритов, массы и составов. Например, фрукты, стайла Ирана или оборудование и бытовая техника, спангеи, не говоря уже о драгоценных металлах и редких минералах. А потом прибывали другие и увозили их. Сначала парень думал, что это место – перевалочная оптовая база какой-нибудь транспланетной торговой компании. Но когда нашел такие данные о местонахождении планеты, то разуверился в этой мысли. Вообще-то, планета располагалась очень даже недалеко от основных маршрутов. И, казалось бы, учитывая благоприятные условия, должна была привлечь внимание крупных компаний и колонизаторских агентств, не говоря уже о конфедерации. Но виной местного безлюдия были гравитационные аномалии. и, как следствие, насыщенность пространства системы астероидами и обилие метеоритных потоков. В общем, для космической навигации дело гиблое, бесперспективное и невыгодное. Но корабли приходили? От обилия данных и тяжелой умственной работы голова трещала, так что Кормак встал, размялся, сходил в оружейку за вторым буром и пачкой патронов и принялся заряжать магазин. можно было все-таки обеспечить себе свободный выход наружу, и никакие местные хищники помеха ему стать не могли. Выглянув в окно, он увидел, что на улице расцвело. Парню сложно было привыкнуть к здешнему времени и суткам, тем более что с самого своего злосчастного прибытия на эту богом забытую планету он так и не сумел перейти на более или менее приемлемый режим сна. На космической станции таких проблем не возникало. Там жили посменно, в бесконечном рабочем цикле. 8 часов работы, а остальное время – личное дело каждого. Настроившись и стоя перед входной дверью, он дернул рычаг затвора и принялся откручивать вентиль. На улице слышалось урчание зверей, которые все еще жрали. Когда вентиль был откручен, Гай тихонько приоткрыл дверь, прицелился и принялся стрелять. Магазин был опустошен за несколько секунд. Трое убиты, остальные обращены в бегство. Пространство перед бункером теперь напоминало ночной кошмар. Леющая куча мусора, трупы и ошметки, трупов, кровь и ужасный смрад. Почувствовав приступ тошноты, Кормак отступил внутрь. Нужно было придумать что-то, чтобы контролировать окрестности. И вообще, нужно было здесь обустраиваться капитально. Судя по собранной информации, корабль придет не раньше, чем через пару месяцев. Так что вопросы безопасности и благоустройства собственной жизни стояли ребром. И в первую очередь ревизия склада, разведка окрестностей и, конечно, разблокировка двустворчатой двери в конце коридора. Эта дверь не давала покоя воспаленному разуму парня все время, ведь если корабли постоянно прибывали и убывали, то где-то здесь, совсем недалеко, должны были находиться обширнейшие коммуникации для обслуживания и помещения, в которых хранили грузы. и не через дежурку уже производили погрузку-выгрузку. Где-то должен быть подъезд для транспорта, ведь двухколесная дорога не кончалась у бункера. И, кроме того, стоило разобраться с сигналом. Гай не был профессиональным программистом или системным администратором, но ему доводилось пользоваться компьютерами и посложнее здешнего примитивного терминала. Ироничность ситуации заставила улыбнуться. Его выживание на дикой планете зависит не от умения стрелять, бегать или разжигать костер, а от умения пользоваться компьютером. Вот ведь идиотизм, честное слово. Трупы хищников и мусор – не самое лучшее зрелище из окна. Поэтому Кормак направился на склад. По запаху нашел канистру то ли с керосином, то ли какой-то другой горючей заразой и, поражаясь собственному расточительству, облил и трупы, и недогоревший мусор. Полыхало знатно, черный вонючий дым поднимался в небо, и Гай хмуро думал о нелегкой судьбе своей и необходимости составить четкий план действий на ближайшее время. Иначе вся суета и хаотичные решения мелких проблем просто-напросто сведут его с ума. Вернувшись в бункер, Кормак направился в кают-компанию. Раскрыв новую бутылку какого-то алкоголя, парень уселся за журнальным столиком и пункт за пунктом принялся расписывать дела, которыми необходимо было заняться. Сигнал. Определить его источник и природу. Попытаться установить связь хоть с кем-нибудь. Дверь. Разблокировать. Разведать, что находится за ней. Найти план бункера. Дорога. Куда она ведет? Где находятся склады для грузов с кораблей? Можно ли туда проникнуть и чем-нибудь поживиться? «Ревизия местного склада. Что там есть и как все это можно использовать?» Тут настало время задуматься о следующем пункте. Последовал добрый глоток из бутылки. Потом еще и еще. Кормак обеими руками почесал затылок и сделал глубокомысленный вывод, что пока планов достаточно. ревизии склада заниматься было лень. Идти наружу, туда, где воняет паленым мясом, мусором и керосином, тем более. А остальное, скорее всего, решалось с помощью терминала. Так что Кормак сходил на кухню, набрал целый поднос галет, консервов и напитков. Прибавил к этому начатую бутылку. Нажав на пробел, он снова погрузился в информационные дебри. Слава богу, что операционная системы здесь стояла весьма примитивная Информация была разбросана по тематическим папкам. Основные программы запускались с ярлыков на рабочем столе. Боясь активировать неведомые злые силы, клацать по ярлычкам, Кормак не стал, а погрузился в перелопачивание папок, Листая сенсором десятки названий, он остановил взгляд на одно из них, которое, судя по иконке, содержала видеоматериалы. Название было соответствующее «Видеоотчеты Эсперанца». «Эсперанца?» Где-то Гай уже встречал это слово. Быстро свернув, он пролистал журнал прибывающих кораблей и убедился, что последний так и назывался «Эсперанца», и капитаном был некто «Ксавьер Саваж». В общем, что бы там ни находилось, видеоматериалы давали возможность переоткрыть завесу тайны над личностями хозяев этого места и родом их занятий. Кликнув по первой иконке, Кормак отхлебнул из бутылки, открыл банку бобов с мясом и принялся смотреть. Здесь нашлись видеозаписи космоса с камеры, которая, по всей видимости, вела съемку с борта корабля. В черноте космоса виднелась синяя планета с двумя спутниками, один из которых наполовину скрывался в ее тени. Четко очерченные линии материка, размытый узор облаков – все это говорило об одном – планета, скорее всего, земного типа. Голос за кадром восхищался видом. Потом камера приблизила изображение, и стала видна околопланетная орбита и сферическая орбитальная станция, к которой с огромной скоростью приближался какой-то сигарообразный объект. Гай сразу даже и не рассмотрел его. Только остановив видео, он четко увидел этот силуэт. Секунда – взрыв. За кадром радостные крики, запись прерывается. Парень еще выпил алкоголя, а потом включил следующую. На ней, к той же самой планете, летел целый рой челноков. Да и камера была уже как-то ближе к объекту съемки, и спутников видно не было. Челноки один за другим входили в атмосферу, оставляя после себя огненный след. Оператор вслух пожелал им удачи, и съемка снова прекратилась. «Да что это за манера, такие короткие сюжеты снимать?» Возмутился парень и нажал на следующий. Камера неслась над скалистыми горами, местами покрытыми тропическим лесом. Яркая буйная зелень цеплялась за скалы, нависала над обрывами, тянулась ветвями к небу. Восхищенный крик оператора. И внизу простирается глубокий каньон с кирпично-красными стенами. На дне каньона вьется река, огибая огромные волны и с грохотом обрушиваясь вниз на перепадах. Кормок замер перед экраном, не моргая. Стая огромных ярких птиц, хлопая крыльями, прилетела мимо, а камера уже неслась над берегом озера, сверкающего своими безбережными водами под лучами неизвестного солнца. Низко-низко, так что брызги, казалось, должны были попасть на объектив. На секунду черный дым перекрыл оператору обзор, и Гай даже вздохнул разочарованно. а камера уже показывала небольшой поселок у озера. Многие дома горели, на улицах валялись трупы. Какие-то люди в одинаковых красных комбинезонах несли к челноку темного цвета ящики, грузили их и шли за новой партией. Гай склонился над монитором, напрягся. Камера сделала еще один виток над поселком, и парень увидел шахту. Глубокую воронку в земле опутывала сеть коммуникаций, лестниц, погрузчиков и подъемников. На одном из лифтов как раз и поднимались люди в красном. Они тащили новую порцию ящиков. Камера постепенно снижалась, а потом запись кончилась. Покачав головой, единственный за долгие годы зритель отстранился от монитора, хлебнул еще из бутылки и включил следующий ролик. Он был отвратительно коротким. Камера удалялась от поселка, показывая прекрасную панораму. А потом шахта вспухла цветком взрыва. Камера дернулась. За кадром послышалась матерная брань. И все. «Вот вам и «Эсперанца», — пробормотал парень, откинувшись на стуле. «Эсперанца значит надежда». Конечно, на этом он не остановился. Причудливые яркие чужие миры и потрясающая прагматичная жестокость команда «Эсперанцы» не отпускали от монитора. Они просто прилетали, забирали то, что им было нужно, убивали тех, кто им мешал, и улетали. Здесь были и батальные сцены, схватки с транспортными кораблями и пассажирскими лайнерами, и погони с участием боевого корабля конфедерации, и пытки. Гай видел, как люди в красных комбинезонах пытали других людей, выведывая информацию о спрятанных ценностях и о других людях. Особенно гнетущее впечатление произвела на парня показательная казнь крысы. как называли избитого до полусмерти человека остальные. Его обвиняли в том, что он утаил какую-то часть добычи, которая подлежала разделу между всеми членами команды. Крысу прибили к стволу дерева за руки и за ноги электромолотком, выпустили кишки, а потом просто сели в челнок и улетели. До глубокой темноты кормах засиделся за монитором, а потом не мог уснуть. думая о том, что он оказался в ситуации, которой не позавидовала бы и та девчонка из сказки про трех медведей. Теперь возможное возвращение корабля не казалось ему такой уж прекрасной мечтой. Заснул он за полночь в обнимку с буром, а утро нашел листочек с планом и дописал «Найти безопасное место и обустроить там жилье». Во рту от выпитого было паскудно, голова трещала, а от употребления консервов живот урчал и бунтовал. Гай не придумал ничего лучшего, как выпить через силу еще вчерашнего алкоголя. Полегчать полегчало, но вопросы не решило. Поборов в себе желание усесться за терминал, умыло лицо, заварил чаю и с чашкой и новым листом бумаги отправился на склад делать ревизию. Сначала он переписал весь арсенал, то есть то, что знал и чем умел пользоваться. Остальное у него было обозначено условными названиями, типа «Пистолет 9 мм», «Тяжелый», «Магазин 15 патронов» или «Здоровенная хреновина с раструбом». В пункт дел добавился еще и шестой номер – «Испытание всех видов оружия». А потом Гай принялся ходить между стеллажами, заглядывая в коробки, мешки, ящики и контейнеры и выписывать на листок все, что могло ему пригодиться. В какой-то момент ему пришла в голову простая мысль – Такой список должен быть в терминале. Это просто разумно. Другой вопрос, как он может называться. А через пару минут он уже вбивал в поисковике бесконечные запросы. Склад, опись вещей и так далее. Необходимый документ был найден под замысловатым названием «Малый склад развертывания». И все было красиво оформлено в виде таблицы с номерами стеллажей и полок, наименованием предметов и кратким описанием их назначения и функций. Кормак запрыгал на стуле от радости. Сколько там было всего полезного и нужного. Первый повод для счастья – настоящий антигравитационный погрузчик-тележка на 500 килограмм груза. Такие только в Пангеи и делают. Второй повод – инструменты. Цепные пилы, электромолотки, электролобзики, дрели и прочее, и прочее, и прочее. Идея о безопасном жилье на новом месте приобретала конкретные очертания – Тут также был универсальный генератор, который с помощью различных прибамбасов и насадок мог вырабатывать энергию и от дизеля, и от ветряка, и от проточной воды. Также фонари, кабели, куча всяких деталей, шурупов, болтов, химикатов и прочего, и прочего, и прочего. Гай не был большим специалистом в строительстве или в электротехнике, но осознать удачу и грандиозность попавшего ему в руки богатства он смог. В общем, причины для радости были, для грусти тоже. Тут не было продуктов питания и воды. То есть запасы ограничились тем, что находилось на кухне. Это если не считать той двустворчатой двери. Кстати о двери. Теперь парень занялся поисками схемы помещения бункера. Единственным результатом была ссылка на ярлык на рабочем столе. Вот уж нет, подумал парень. Сначала надо быть готовым к отступлению, а то заблокируется двери, из-под кровати полезут лихие демоны, а в вентиляцию пустят газ. Нет! С такими системами он был хорошо знаком, еще по отработке на станции. Вообще ярлыки на рабочем столе были многообещающими, например, классификатор местной флоры и фауны, или активизация системы наблюдения, не говоря уже о схеме помещений. В общем, руки так и чесались все это проверить и посмотреть, но засевший глубоко в подкорке страх смерти гнала его наружу, искать убежища. В первый свой выход Кормак решил отправиться налегке, разведать окрестности, пройтись по дороге. Поэтому ничего, кроме боеприпасов, ножа и небольшого запаса еды и воды, он не взял. Все равно, если корабль придет прямо сегодня, ему крышка. Можно поднимать руки и сдаваться, или бегать по лесам до посинения, пока не кончатся патроны, и дикие звери не сожрут его. Повесил на плечо бур, к поясу прицепил нож, мачете и разрядник, в рюкзак сунул еще и пистолет. На всякий случай, можно выходить. Оглядев быстрым взглядом дежурку, парень открутил вентиль, вышел за дверь и замер. Вот ведь свинство. А как запереть дверь? Дверь-то запирается только изнутри. Потоптавшись у входа, он, так и не придумав ничего толкового, повернул ручку, закрыл дверь и, махнув рукой, зашагал по выжженной проплешине к двухколейной дороге.